Глава 27. Возвращаться в замок не хотелось. Точнее, хотелось. Всё же именно там мой дом с большой буквы. Но мне невероятно понравилось в Анделле, и я с удовольствием погостила бы тут ещё, если бы не дела. Остался последний визит столица мира демонов Арнахель. Нужно же посмотреть, что мне всучил лорд Ренард вдобавок к веконству. И, если честно, я подозревала, что увижу что-нибудь эдакое, с размахом. В замке по-прежнему гостил принц Асберт, который совсем не горел желанием возвращаться к папеньке, а вовсю ухаживал за Ильсой. И, судя по её взглядам, голову он вскружил девушке основательно. Селена тоже не спешила к жениху. Сказала, что Ренард готовит всё к свадьбе, которая состоится через месяц. Оба, и отец, и сын, женятся в один день, и праздник ожидается грандиозный. Вся империя будет отмечать. последняя добавил уже Асберт, а Селена только смущенно улыбнулась. Принц перенастроил нам амулет переноса, сверившись с адресом на свитке, и поздним вечером мы отбыли. И вот ранним утром мы уже стоим в Арнахиле, и я во все стороны верчу головой. Впрочем, не я одна. Филимон тоже потребовал выпустить его из переноски, и сейчас, сидя у меня на руках, с интересом оглядывался. Дома из светло-серого камня, кованые оградки и балконы, чистые окна. Впрочем, чистые не только окна. Мостовая на неширокой улице тоже идеально чистая. а чуть дальше, через три здания, немного сонная и позёвывающая демоница моет мостовую перед своим домом. Тут хлопнула дверь за нашей спиной, и раздался женский голос. «Яркого дня вам, господа! Что-то ищете?» Я быстро оглянулась и уставилась на горничную, если судить по одежде, которая тоже вышла с ведром и шваброй. «Доброе утро, а...» Тут демоница присмотрелась к нам. «О, так вы же и есть леди-фея, да? Та самая?» «Э... Да...» Ответила я, переглянувшись с Рилом. «А как вы догадались?» Филе пока молчал, но ушами дёрнул. «Ох, леди!» Горничная счастливо улыбнулась и низко поклонилась. «Так вся империя знает, что открылся переход в другие миры, что хозяйка его фея, и что она познакомила великого лорда с нашей будущей первой леди. Мы вас так ждали. Все знают, что у вас теперь дом в Арнахиле. А уж как вам благодарны!» из-за великого лорда нашего, из-за то что мы теперь не изгои, которых все боятся, проклинают и пытаются поработить, а можем при желании путешествовать. Да и на портрет ваш в ювелирном магазине господина Нерзока Дорбрамоша все бегали смотреть. Только простите, леди, у вас цвет волос сейчас другой. Эээ, не нашлась я, что ответить. Девица, — не выдержал Филя. А ты чего это делать собралась? Мостовую мыть? А зачем? Гррррф! Поддержал его Марс и понюхал воздух. «Так а как же, господин Кот? Каждое утро все жители непременно моют участок перед своим домом, чтобы улицы были чистыми. Так заведено испокон веков. За грязь перед домом штраф огромный. Они родивые потом отрабатывают повинность. Арнахель — очень чистый город, наша столица», — с ноткой гордости добавила она. «Милая, а не подскажешь, где дом номер 13 по улице Заката?» — вежливо спросил Рил. «Конечно, господин». «Леди...» Она прислонила швабру к крыльцу. «Вы немного не дошли. Вот сейчас направо...» Махнула она рукой в нужную сторону. «До первого переулка, снова направо, по нему и выйдите на улицу заката. Дом леди-фей там. Вы увидите, господин. Он самый высокий на улице, с башенкой и флюгером в виде грифона». «А что, все знают, что это мой дом?» Потрясённо уточнила я и переглянулась с женихом. «Леди, так это же...» «Вы не представляете, как жильцы ближайших домов гордятся новым соседством», — девушка хихикнула. «Когда великий лорд объявил, что покупает особняк для вас, полгорода готовы были свой продать. Это же потом и внукам будет чем похвастаться. Выбрали самый лучший». «Да», — протянул Филя. «Вот знал бы я, что так произойдёт, ни в жизни бы не стал тогда требовать с тебя пожрать и сметаной». «Почему?» Фыркнула я от смеха, а горничная и релив с интересом прислушались. «Так мог ведь и по морде получить, и жить бы к себе не взяла. Скромнее нужно было себя вести, воспитаннее. Вот появятся у меня котята когда-нибудь, уж я их вымуштрую, чтобы не наглели, как их папенька. Где же я им ещё одну фею возьму в доминирующие спутники? А ведьма за такое по бы надавала». и метлой под хвост ускорение придала. «Филя!» — рассмеялась я. «Ушам своим не верю. Ты и вдруг скромничаешь. Не приболел часом?» Ирелив спрятал улыбку в кулак, а Марс высунул от любопытства язык. «Мудрею!» — задумчиво обронил кот и замолчал. «Филечка, я люблю тебя таким, какой ты есть. Сильно не борзеешь в последнее время, и то хорошо». Кивнув на прощание девушки, мы двинулись в нужную сторону. Кот продолжал молчать, что-то осмысливая. А мы тем временем прошли до нужной улицы и остановились перед трехэтажным особняком из такого же светло-серого камня, как и остальные дома. Отличался он от прочих зданий только башней и флюгером. Я бы сказала, что выстроен он был в готическом стиле. Несколько фигурно подстриженных деревьев перед ним и лужайка, закованная оградой. А перед мраморным крыльцом — мощенная площадка и небольшой фонтан в виде русалки, льющей из кувшина воду. Спорим, там есть бальная зала? Со смешком произнёс и релиф. «Не буду», — мрачно ответила я. «И так видно. А судя по трубам, там ещё и камины в нескольких комнатах. Были и бальная зала, и большая столовая, и просторная гостиная с камином, а ещё много комнат, кабинет, огромная спальня с кроватью размером с футбольное поле и гардеробная, такая, что там можно было в салочке играть, и даже крытая оранжерея с задней стороны особняка». да В соответствии с габаритами дома, прислуги пришлось нанять намного больше, чем в двух прочих домах. Да ещё эта традиция, как в старой Германии — мыть мостовую перед своим домом. Так что два дня у нас ушло только на собеседование и наём штата. Ёлки, как так вообще? В моём постоянном месте жительства прислуги меньше, чем я наняла в те три дома, где планирую появляться не так уж часто. Нужно это исправлять. А исправлять начала с того, что после отказа одной сурового вида демоницы меня осенила идея. Я же собираюсь открывать брачное агентство, да? Демоны-мужчины любят блондинок. Значит, демоницам нравятся блондины. Арейна — живой пример. А у меня есть шесть парнишек лирелов Так почему бы не нанять наконец-то камеристку из юных демониц? Да и Алексии нужна помощь. Надо будет подумать, и как появится больше времени заняться этим. И Лекси возьму сюда с собой, пусть сама выбирает себе помощниц. Навести ли мы и Нерзока? Сначала я долго стояла перед витриной, на которой по обеим сторонам от двери красовались два огромных постера с моим изображением. Потом рассматривала вывеску из чёрного дерева с золотой надписью «Мастерская Нерзока Дорбрамоша ювелира Леди Феи». Скромно так, со вкусом. А потом меня через стекло увидел ученик Нерзока Ириан Карун. И, сшибая стулья, бросился открывать нам дверь. Пока он звал мастера, я огляделась. «Какой молодец, мастер Нерзок!» — негромко произнёс Ириан «Достойный магазин. И какой потрясающий выбор». Он подошёл к витрине и присмотрелся. «Вик, ты помнишь своё обещание?» «Какое?» Я тоже вертела головой по сторонам, стараясь осмотреть как можно больше. «Не отказываться от моих подарков, ты обещала». «А... не буду». Я отвернулась, чтобы Рил не заметил мою улыбку. В общем, уходили мы с комплектом изумительно красивых украшений из бриллиантов для меня, подарок и релива к предстоящей свадьбе. Плюс оставили заказ на корону Викантессы и на два кольца-печатки с гербом. А на следующее утро Нерзок обязался привезти уже выполненные заказы для тех, кто ждал их в Ферине и в Лилерее, и новую партию украшений, которую следовало сфотографировать и предложить желающим. И вот снова мой замок. Дела мы все уладили, осталось дождаться возвращения наших молодоженов, и, по идее, жизнь должна войти в привычное русло. Асберт неожиданно для всех прижился тут и стал как-то незаметен.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 Давай летом. Я хитро покосилась на него. Я, разумеется, лукавила. Все эти дни, пока мы путешествовали по мирам, Ирилиф из последних сил держал себя в руках, не забывая напоминать о том, как сильно он меня любит и ждёт свадьбы. А ещё, поминая недобрым словом традиции Лили Рэи, потому что это невыносимо — постоянно находиться рядом с любимой невестой и не иметь возможности прикоснуться к ней. Я отшучивалась и сама периодически его целовала. Мне это можно, но мы оба прекрасно понимали, что долго так не выдержим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 Вот и сейчас ярко-зелёные глаза уставились на меня с праведным возмущением. «Завтра», — хрипло обронил Рилл. «Не выйдет», — закусив с улыбкой губу, ответила я. «Сам говорил, празднуют четыре дня, а у меня нет платьев и ничего не готово к свадьбе. И вообще, мне ещё родителям нужно рассказать». «Значит», — поразмыслив, выдал он, — «через два дня». «Рилл, ну что ты?» — договорить я не успела. «Кстати, мы сейчас едем на вокзал». Он за руку повёл меня в сторону дороги.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 только мысленно связалась с Филей и сообщила, что вернёмся завтра, а сейчас едем к моей семье. И вот мой дом, железная дверь, уже чистая, отмытая и даже отремонтированный подъезд, звонок в дверь родительской квартиры, щелчок замка и удивлённая мама на пороге. «Вика, что-то случилось?» — первая мамина реакция. «Привет, мам». Я улыбнулась и чмокнула её в щёчку. «Мы неожиданно в гости к вам приехали». «Анастасия Витальевна, рад вас видеть». Рил взял мамину руку и поцеловал. «Серёжа!» — с подозрением, глядя на меня, позвала мама. «Вика приехала. С Иреливом и Марсиком. Мамуся, а может, ты всё-таки нас впустишь?» Я приподняла брови. «А вот сначала пусть папа узнает, что это ты так подозрительно приехала». Мама прищурилась, оглядела меня, и Ирелива, снова меня. Взгляд её замер на кольце. Метнулся на улыбающегося Лирелла. «Ну, слава тебе, Господи!» — прошептала она. «Я уж думала, не доживу до этого счастливого дня. Входите».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 «Свадьба послезавтра, если вы не возражаете». «Как послезавтра?» Ошарашенно выпалила мама. «А приготовиться? А документы в ЗАГС подать? А платье? А ресторан?» «Риил, это уже я укоризнена». «Мама права. У меня даже платья нет. Я против такой спешки». «Хорошо», — с неохотой ответил Юрел. «Через неделю». А папа стоял молча и улыбался. «Свадьба через два дня», — припечатал он. «Сергей, — это мама. Но папа, — это я».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 И релиф снова поцеловал маме руку. «Мама! Папа!» Возмущённо попыталась я влезть в этот беспредел. «Молчи, женщина!» Сыкнул на меня папа. «Родители!» — рявкнула я. «И релиф неместный, мы не можем!» «Можем?» — невозмутимо ответил этот самый «неместный». «Сергей Константинович, вот мои документы». Этот белобрысый тип вскрыл пакет от профессора Потоцкого и, вынув оттуда паспорт, протянул папе. э уставилась я на этот фальшивый документ. эги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 Какой же вы молодец, Ирилиф. Я пошёл звонить. Развернувшись, папа направился в комнату. «Ну, родители!» Попыталась я вякнуть. «Только кто же меня слушать станет?» «Вика», — притормозил папа. «У тебя два часа на то, чтобы найти себе платье и туфли. Настя, тебя это тоже касается». «Два часа?» Мы с мамой переглянулись. «Ирилиф, надеюсь, кольца у вас с собой?» Папа посмотрел на Лирелла. «Разумеется. Я всё узнал и всё приготовил». «Отлично. И папа ушёл. Звонить.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 Папа усмехнулся. «На Ленинском проспекте открылся прекрасный свадебный салон. Я на днях мимо проходил-видел. Там есть чудесное платье как раз на тебя. Белое, короткое, юбка такая». Он повёл в воздухе рукой. и пёрышек». «Пёрышек?» Всё ещё растерянно переспросила я. «Короткое?» Заинтересованно уточнил мой жених. «Вам понравится, Ирелив. Красивое платье. Я, как увидел его на витрине, сразу про Вику подумал. А длина?» Папа снова усмехнулся.